Лайман Фрэнк Баун Мальчики, охотники с удачей в Китае. Глава 1. Морская трагедия. Гибель парохода первого класса Катамата Мару вблизи Гаваев 17 июня 1908 года была темой такого количества газетных статей, что читатель. Несомненно, считает, что знает все об этом роковом происшествии. Но я внимательно прочел газетные отчеты и был поражен, убедившись, насколько они ненадежны и неправдивы. В результате небрежности или невежества корреспондентов, желания чиновников уйти от ответственности и тенденции издателей снабжать изложения сенсационными заголовками. «Я могу уверенно говорить об этом», потому что наш корабль «Чайка» первым оказался на сцене катастрофы и спас от гибели пассажиров и экипаж злополучного катамата «Мару». Поэтому я расскажу эту историю по-своему, потому что она имеет самое непосредственное отношение к событиям, развернувшимся впоследствии. Событиям, которые побудили меня написать эту книгу и сложить в ней приключения, с которыми мало что может сравниться. Начну с того, что позволю себе представиться. Я Сэм Стил из Челси, штат Массачусетс, 18 лет, выполняющий важные обязанности казначея и помощника суперкарго на небольшом аккуратном торговом корабле «Чайка». Вообще-то, я один из трех владельцев этого корабля. Остальные двое. Мой отец, капитан Ричард Стил, и мой дядя, набот Перкинс. Мой отец — опытный и закаленный моряк, побывавший во всех морях мира. Мой дядя — искусный торговец и исключительно честный человек. И эта комбинация объясняет его большой успех в профессии. Обстоятельства привели меня на корабль в раннем возрасте. И в ходе нескольких долгих и полных событиями плаваний я испытал множество приключений и побывал в происшествиях, которые сделали меня гораздо любопытнее, чем большинство людей моего возраста. Я думаю, можно оставаться скромным и непритязательным и в то же время правдиво излагать приключения, в которых я участвовал. Я рассказываю эту историю не потому, что люблю говорить о себе а потому что хорошо знаю события, в которых принимал личное участие, и могу правдиво рассказать о них. И когда я закончу свой рассказ, вы увидите, что я совсем не главный герой, а скорее второстепенный актер в представлении. Мне кажется, это называется статист или актер на выходных ролях, на театральном жаргоне. Сравнение позволительно, потому что театр — это отражение реальной жизни. Необходимо немного рассказать об обществе, которое собралось на борту «Чайки», когда в начале мая она начала плавание из Сан-Франциско в Кантон, Китай, со смешанным торговым грузом. У «Чайки» нет постоянного маршрута. Она свободно плывет в те моря и страны, куда нужно доставить грузы и где можно заработать. «Мой отец и дядя — предприимчивые люди», Они предпочитают, чтобы их передвижениями руководила судьба, вместо того, чтобы участвовать в скучных и неинтересных плаваниях, которые могут принести прибыль, но не возбуждение. Тем не менее, трое владельцев «Чайки» смогли неплохо заработать, и этот успех побудил нас продолжить действовать эксцентричными методами. В торговле наш прекрасный корабль именуется «Бродягой», Меня и моих приятелей называют мальчиками-искателями сокровищ, дядя Набота — торговцем Янки, а капитана Стила — старой деревянной ногой, потому что у моего бедного отца одна нога действительно деревянная, что не делает его менее способным капитаном. Но мы смеемся над этим безвредным подшучиванием, зная, что многие из тех, кто так шутит, завидуют нам и поэтому продолжаем беззаботно идти своим путем. Так получилось, что, завершив прибыльный маршрут возле мыса Горн и доставив ценный груз белой жести на большие консервные заводы в штатах Орегон и Вашингтон, мы едва успели встать на якорь в гавани Сан-Франциско, как получили заказ плыть с торговым грузом в Кантон. Это всех нас устраивало, особенно меня потому что я давно хотел побывать в Китае, Японии и на Филиппинах. Это устраивало также Джо Херинга, нашего Юнгу и моего большого друга, и Арчи Экли, состоятельного молодого человека, который участвовал в нашем прежнем плавании в качестве моего друга. Арчи парень безрассудный, склонный к приключениям, и в плавании на чайке вокруг мыса Горн принял участие чтобы срослась его сломанная нога, а ногу он сломал в глупой уличной потасовке. Я уверен, вы с сомнением покачаете головой, если я стану перечислять все качества этого молодого человека, которые привели его в наше маленькое корабельное общество. Я должен был бы сказать, например, что Арчи упрям как мул, тщеславен как павлин, не обращает внимания на условности, и склонен при малейшей провокации спорить и драться но спешу добавить что он смел как лев и с теми кого он любит нежен как женщина он вполне доказал свою верность в нашем прежнем путешествии о котором я упоминал когда он сопровождал меня в египет и полностью завывал наши сердца арчи примерно мой ровесник а джо наш юнга немного моложе и на нашей Удивительной земле трудно найти более верного друга и более необычный характер. Джо богат. Он мог бы купить себе такой корабль, как Чайка, и не заметил бы расходов. Если бы захотел, он плавал бы на нашем корабле как почетный гость. Но он предпочитает оставаться юнгой. Впрочем, по правде сказать, на нашем корабле нет кастовости. И если Джо считает, что у него должны быть в плавании обязанности, и он превосходно эти обязанности выполняет, им можно восхищаться. Капитан Стил хлопает его по плечу так же одобрительно и ласково, как Арчи и меня, а маленький полный дядя на бот берет его за руку и часами прогуливается с ним по палубе. Джо худой и сутулый. У него большие глаза со спокойным и честным взглядом, и на губах всегда легкая улыбка. Лицо у него чувствительное и выразительное, а его стройная фигура обладает такой силой и проворством, что все бывают поражены, когда начинают проявляться эти качества. Он сдержан и молчалив, хотя и общителен, а когда говорит, его слушаешь, потому что у него есть что сказать. В то время, о котором я рассказываю, Мы трое стали неразлучными друзьями, хотя, возможно, мы с Джо немного ближе друг к другу, чем к Арчи. Экипаж состоит из верных и способных моряков, тщательно подобранных моим отцом, а наши механики — отборные специалисты с доказанными способностями. Но я должен не забыть представить двух очень важных членов нашей команды — Кока и Стюарда. Первый — с острова в южных морях, названной Бриония, а второй — с того же острова, названный Нукс. Я сознательно говорю «названный», потому что так их назвал в очень необычных обстоятельствах дядя Набот, когда много лет назад спас этих бедных островитян в лодке в море и вернул к жизни большими дозами Нукса и Брионии. Это были единственные лекарства, которые тогда оказались в его распоряжении. Вначале бедняги, конечно, не могли говорить по-английски, но быстро научились и были преданы дяде Наботу, а впоследствии и мне. Я привык считать Бри и Нукса своими личными приверженцами, и они много раз доказывали свое право на такое название. Они чернокожие, почти как африканцы, преданы нам, и во многих сложных обстоятельствах доказали свою преданность. Вдобавок к этому, Бри — очень хороший повар, а Нукс — непревзойденный стюарт и так заботится о наших удобствах, что совсем нас избаловал. Мы были в десяти днях плавания от золотых ворот и оставили справа от себя Ганалулу, когда однажды вечером попали в такой густой туман, что его можно было почти потрогать. Туман заставлял всех матросов кашлять, кожа у них стала мокрой. Мы все заперлись в каютах, и капитан Стил приказал сбросить скорость чайки и каждые полминуты подавать сигнал туманного горна. Мы считали, что в этой части обширного Тихого океана опасность невелика, но любой моряк боится тумана как призрака и успокаивается только когда туман рассеется. Дядя Набот и Арчи играли в одном углу кают-компании в шахматы, а мы с Джо в другом конце — в крибидж. Отец курил трубку и при свете висячей лампы штопал чулки, потому что на палубе был на вахте первый помощник капитана Нед Бриттон, а более внимательный человек еще не родился на свете. Вечер 16 июня мы проводили приятно, несмотря на густой туман снаружи. И когда сменилась вахта, мы все, за исключением капитана Стила, забрались на койки и уснули. Жуткий вой туманного горна нам нисколько не мешал. Когда привыкаешь к такому звуку, перестаешь его замечать. Меня разбудил топот ног на палубе над головой. Громкий звон колокола, сигнал полный назад. И множество криков и команд — среди которых отчетливо слышался громкий голос моего отца. Не успев проснуться, я начал одеваться. Ну и руководил скорее инстинкт, чем понимание того, что происходит. Я понял, что нам грозит опасность, и заметил, что каюта слабо освещена, как будто занимается рассвет. Мгновение спустя я выбежал на палубу и увидел, что все столпились у правого фальшборта и сматриваются в туман. Неожиданно казалось, всего на расстоянии длины шлюпки от нас послышался ужасный грохот и треск раздираемой древесины, и такие душераздирающие крики, что я задрожал от ужаса. Но никто из нас не пошевелился. Все стояли, словно окаменев, потому что столкнулась не чайка. За непроницаемым пологом тумана в море разыгрывалась трагедия, от которой у любого человека Кровь сворачивается в венах. Мы поняли, что смерть собирает свои жертвы, мужчин и женщин, на каком-то неведомом корабле. И тут, в каком-то невероятном чуде, на какое способна природа, туман мгновенно рассеялся, и мы увидели такую ужасную сцену, которая вызывала стоны, проклятия и крики и самой глубины сердец. Большой лайнер Катама-Тамару как мы впоследствии узнали. Столкнулся носом с бортом крупного торгового корабля «Адмирал Свейн», оставленного в буре экипажем месяц назад. Катамата Мару пробила борт брошенного корабля. Затем ее нос высоко поднялся над этим кораблем, а корма погрузилась глубоко в море. В таком ужасном положении лайнер повисел несколько мгновений и раскололся надвое. Его остальные плиты изогнулись и лопнули, как жестяные. И грохот при этом был громче, чем от звуков при столкновении. Мы снова услышали полные ужаса крики жертв, когда море ворвалось в помещение, а пар зашумел, выбиваясь из щелей. Десятки мужчин и женщин бросались в море, чтобы избежать участи, которая оказалась ужасней утопления. Мы видели и слышали все это потому что «Чайка» сбросила скорость и оказалась на небольшом расстоянии от сцены трагедии. Но в следующее мгновение мы все принялись действовать. Все спасательные круги и концы тросов полетели за борт. Мгновенно экипажи шлюпок заняли свои места, и шлюпки были спущены. Первым внизу в катере оказался Нед Бритон, наш рослый помощник капитана а мы вытаскивали людей из моря задолго до того, как подошел первый китобоец и начал помогать нам. Я был в шлюпке, и работа оказалась такой трудной и тяжелой, что у меня не было времени смотреть, что делают другие шлюпки. Зная только, что мы все совершали чудеса, и все мужчины, женщины и дети, которые держались на воде к тому времени, как мы до них добрались, были спасены. К счастью, море было спокойно, и легкий ветер, разогнавший туман, поднял лишь лёгкую рябь. Наконец, когда я оглядывался в поисках новых пострадавших, кто-то окликнул меня с разбитого корпуса Катамата Мару, и я попросил матросов быстро грести туда. К этому времени большой лайнер уже так низко сидел в воде, что небольшая группа, ожидавшая нас, была почти на уровне моей головы, Я понял, что мы окажемся в опасности, если лайнер затонет. Торговый корабль тоже уже заполнился водой и тонул. С катамата Мару спустили в шлюпку раненого, и два человека один из них корабельный врач, как я узнал позже, спустились с ним. Быстрее, джентльмены! крикнул я остальным, но они покачали головами и отступили. Бесполезно! сказал врач. Это офицеры корабля. Они его не оставят. Уходите ради Бога, иначе мы пойдем за ним на дно». Охваченный паникой от его слов, я послушался, и матросы стали быстро грести, уходя от опасного соседства. Мы добрались до чайки, когда Нед поднимал на борт последнего спасенного, и я поспешно поднял наверх своего. Раненый был без сознания. Я заметил, что он китаец, хотя одет в европейский костюм, и что к нему очень почтительно и заботливо относится его сопровождающий и врач. Мы поместили его в строп и подняли на борт. За ним последовали остальные. И я готов был подниматься, когда мое внимание привлекли громкие крики на нашей палубе. Я быстро повернулся и увидел ужасную кульминацию катастрофы. Торговый корабль и лайнер ушли под воду одновременно, и море гулко ахнуло и сомкнулось над ними. На этом месте вода закипела и заволновалась, словно внизу собрались тысячи морских чудовищ. Притяжение было таким сильным, что если бы шлюпка не была уже зацеплена за шлюп-балку, ее бы втянуло в водоворот. Корабль, за борт которого я держался, задорожал каждым брусом, как будто в ужасе от увиденного.